Погиб поэт, 1837 год, 29 января. Как странно, Боже, как странно, Россия без Пушкина. Я приеду в Петербург, а Пушкина нет. Я увижу вас, а Пушкина нет. Гоголь Плетневу из Рима. 37 лет, 8 месяцев, 3 дня, из них 12 лет детства и отрочества в Москве, 6 лет лицея, 3 года вольной после лицейской жизни в Петербурге, 6 с половиной лет ссылки из скитаний по России, свыше 10 лет тягостной подневольной жизни под неусыпным надзором агентов Бенкендорфа и полицейских всех рангов. Таковы этапы короткого жизненного пути блистательного поэта России. Дуэль и смерть Пушкина глубоко взволновали общественное мнение передовой России. По словам современников, вся громадная Россия содрогнулась от великой утраты. У постели умирающего собрались все его друзья. Десятки тысяч людей, женщины, Старики, дети, ученики, простолюдины в тулупах, а иные даже в лохмотьях, приходили к дому на набережной реки Мойки-12 в Петербурге, чтобы поклониться праху любимого поэта. Охватившее столицу волнение было так велико, что по приказанию царя гроб с телом Пушкина ночью тайком перевезли для отпевания в конюшенную церковь. Хотя в разосланных пригласительных билетах было напечатано, что отпевание состоится в Исаакиевском соборе при Адмиралтействе. Газетам предложено было сохранять надлежащую умеренность и тон приличия при печатании сообщения о смерти Пушкина. В квартиру при выносе тела невозможно было попасть. Пропустили только 12 человек самых близких друзей поэта. Зато сюда явилось много жандармов во главе с Дубельтом. У гроба собрались в большом количестве не друзья, а жандармы, писал впоследствии Вяземский. Отпевание происходило 1 февраля. Церковь пропускали только по билетам. Присутствовали иностранные послы, чины двора, представители высшего света. Площадь перед конюшенной церковью и все прилегающие улицы были запружены народом. Такого скопления людей на улицах Петербурга город не знал со дня восстания декабристов 14 декабря 1825 года. Похороны поэта превратились в подлинно народные похороны. Гроб после отпевания перенесли в подвал в приконюшенной церкви, И там он находился до отправления в Михайловское. Проводить тело разрешено было только двоим, Тургеневу и дядьке поэта Никите Козлову, и то в сопровождении жандармского офицера. Гроб поставили на простые дроги, обернули рогожей, увязали веревками, покрыли соломой, и 3 февраля ночью тайком увезли. Встреча... И проводы в слове были запрещены. 6 февраля 1837 года на рассвете у стен древнего Успенского собора Святогорского монастыря крестьяне вырыли могилу. Тургенев бросил в нее первую горсть земли, вторую завернул в платок. Мать и дочь Осиповы принесли цветы. Так похоронили величайшего русского поэта. О дуэли и гибели Пушкина Москва узнала уже 1 февраля. По городу быстро распространились в многочисленных списках полученные из Петербурга стихи Лермонтова «Смерть поэта». Погиб поэт,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 сразу же направился вместе с актером Куликовым к Нащекину. «Боже мой, в каком отчаянном положении застали мы бедного Нащекина!» писал в своих воспоминаниях Куликов. «Никогда и при его собственных несчастьях он не терял присутствие духа, спокойного и веселого нрава, а тут он, как маленький ребенок, метался с места на место, ласкался к нам благодаря за посещение» то проклиная Петербург и даже ругал самого Пушкина. «Если бы я в то время жил там, — говорил Нащекин, — он не наделал бы таких глупостей. Я бы не допустил их до дуэли. Я бы и Дантеса, и мерзавца отца его, заставил бы уважать такого поэта, поклоняться ему и извиниться перед ним. Щепкин, сам заливаясь слезами, успокаивал Щекина надеждой, что рано может быть не опасно. С подробностями катастрофы московские друзья Пушкина ознакомились из полученных писем. «Пишу к вам под громовым впечатлением, произведенным во мне и не во мне одном, ужасной вестью о гибели Пушкина», писал Боротынский 5 февраля 1837 года из Москвы-Вяземскому. Как русской, как товарищ, как семьянин, скорблю и негодую. Мы лишились таланта первостепенного, может быть, еще не достигшего своего полного развития, который совершил бы непредвиденное, если бы разрешились сети, расставленные ему обстоятельствами, если бы в последние отчаянной его схватки с ними судьба преклонила весы свои в его пользу. Не могу выразить, что я чувствую, знаю только, что я потрясен глубоко и со слезами, ропотом, недоумением, беспрестанно себя спрашиваю, зачем это так, а не иначе. Естественно ли, что великий человек в зрелых летах погиб на поединке, как неосторожный мальчик? Сколько тут вины его собственной, чужой, несчастного предопределения? В какой внезапной неблагосклонности к возникающему голосу России проведение отвело око свое от поэта, давно составлявшего ее славу и еще бывшего, чтобы не говорили злоба и зависть, ее великою надеждой. Я навестил отца в ту самую минуту, когда его уведомили о страшном происшествии. Он, как безумный, долго не хотел верить. Наконец, на общее весьма неубедительные вещание сказал, «Мне остается одно — молить Бога, не отнять у меня памяти, чтоб я его не забыл». Это было произнесено с раздирающей ласковостью. «Бедный Пушкин, вот чем кончилось его поприще», писал из Москвы в Петербург Белинской, Краевскому. Смерть Ленского в Онегине была пророчеством. Один истинный поэт был на Руси, и тот не совершил вполне своего призвания. Худо понимали его при жизни, поймут ли теперь. Друг Пушкина Денис Давыдов писал 3 февраля Вяземскому, Смерть Пушкина меня решительно поразила. Я по сю пору не могу образумиться. Здесь Бог знает, какие толки. Ты, который должен все знать, и который был при последних минутах его, скажи мне, ради Бога, как это случилось, дабы я мог опровергнуть многое, разглашаемое здесь бабами обоего пола. Какое ужасное происшествие! Какая потеря для всей России! Воистину общественное бедствие. Более писать нет духа, пройдя сквозь весь пыл наполеоновских и других войн, многим подобного рода смертям, я был виновником и свидетелем, но ни одна не потрясла душу мою, подобно смерти Пушкина. А булгарины и Сенковские живы и будут живы, потому что пощечины и палочные удары не убивают до смерти. Позже Вяземский прислал Булгакову подробное описание дуэли и похорон поэта, и тому пришлось переписать много копий этого письма, чтобы ознакомить с ним всех, обращавшихся к нему с просьбами поделиться последними известиями о катастрофе. В Москву пересланы были и полученные в Петербурге отклики на смерть Пушкина. Брат поэта Лев Сергеевич, находившийся своим отрядом в деле против чеченцев, писал отцу, «Если бы у меня было сто жизней, я все бы их отдал, чтобы выкупить жизнь брата. Плачь, мое бедное отечество, не скоро родишь ты такого сына, на рождении Пушкина ты истощилась», писал матери из Парижа Андрей Карамзин. Мицкевич писал из-за рубежа. Пуля, поразившая Пушкина, нанесла интеллектуальной России страшнейший удар. Ни одной стране не дано, чтобы в ней больше, нежели один раз, мог появиться человек с такими выдающимися и такими разнообразными способностями. Из Севастополя лицейский товарищ Пушкина Матюшкин писал Яковлеву в «Старости лицейских собраний в письме, насыщенном душевной скорбью». Пушкин убит, Яковлев. Как ты это допустил? У какого подлеца поднялась на него рука? Яковлев, Яковлев, как ты мог это допустить? Наш круг редеет, пора и нам убираться. Сильный декабрист Александр Бестужев, Марлинский, горько рыдал в Тифлисе у гробницы Грибоедова о погибших Александре и Александре. И сам третий поэт, Александр тоже три месяца спустя погиб. Из Сибирской каторги декабрист Пущин, лицейский товарищ Пушкина, писал: «Кажется, если бы при мне должна была случиться несчастная его история, и если бы я был на месте Данзаса, то роковая пуля встретила бы мою грудь. Я бы нашел средства сохранить поэта товарища достояние России». Погодин, получив сообщение о дуэли и смерти Пушкина, в первый же день записал в дневнике «Слух о смерти Пушкина. Не верится». На следующий день он записал «Подтвердилось». Читал письмо и плакал. Какое несчастье! Какая потеря! Плакал и плакал, и думал о Пушкине. Еще через день он пришел на лекцию бледный, взволнованный, Его едва можно было узнать. Со слезами на глазах он начал свою лекцию словами. В начале нынешней лекции мы должны помянуть нашего незабвенного поэта, изъявить нашу сердечную горесть об его преждевременной кончине. Имя Пушкина принадлежит русской истории. Это одна из лучезарных звезд отечественной славы. И я не считаю слов моих неуместными на исторической лекции, как сотворением Ломоносовым первой его оды основался настоящий наш язык, как жизнью Карамзина, этого доброго гения-хранителя нашего просвещения, так и сочинениями Пушкина начинается новая эпоха в русской литературе, эпоха национальности. Другие объяснят вам подробно, в чем состоят его пиетические достоинства. Я должен смотреть только со стороны истории. Он внес в нее много новых дорогих страниц. Погодин говорил дальше о Борисе Годунове, о проникновенном понимании Пушкиным наших летописцев, об истории Петра, об его сказках, от которых веет русским духом. Московский наблюдатель напечатал такое сообщение о смерти Пушкина. «Пушкина не стало. Мы потеряли с ним часть лучших наслаждений наших, часть нашей народной жизни, нашей души, нашего слова. В последние годы он не был так деятелен, как прежде. Но теперь, когда его нет, кто не вспомнит тех чувствований, какими потрясал он всю Россию, когда поэма сменяла поэму, когда мы не успевали досыта наслаждаться одною, и являлась новая, свежая песня. Его нет, и мы лучше узнали, кого мы лишились, и в сердце русском как-то стало тяжело и жутко, как будто часть его оторвалась с поэтом. Для Пушкина настало минувшее, настал печальный вопрос о том, какое место должен занять его памятник в ряду тех русских гробниц, Где покоятся владетели нашей мысли и славы? Много вопросов предстоит решить нам, но теперь все они да уступят чувству горести по любимом поэтии России. Панихида по Пушкину, которую московские литераторы собирались отслужить в Симоновом монастыре, не была разрешена московским жандармским управлением, действовавшим по данной ему Бенкендорфом официальной инструкции. В газете «Русский инвалид» был помещен в черной рамке, написанный Адоевским некролог. Солнце нашей поэзии закатилось. Пушкин скончался. Скончался во цвете лет, в середине своего великого поприща. Более говорить о сем не имеет силы. Да и не нужно. Всякое русское сердце знает всю цену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 Министр Народного Просвещения Уваров вызвал редактора русского инвалида Краевского и объявил ему выговор за этот некролог. «Что это за черная рамка вокруг известия о кончине человека нечиновного, не занимавшего никакого положения на государственной службе?» — возмущался министр. «Солнце поэзии! Помилуйте! За что такая честь?» Пушкин скончался в середине своего великого поприща. Какое это такое поприще? Разве Пушкин был полководец, военачальник, министр, государственный муж? Писать стишки не значит еще проходить великое поприще. Выговор получил и греч. За напечатанные в северной пчеле строки «Россия обязана Пушкину благодарностью» за двухлетние заслуги его на поприще словесности. Так ценил творчество великого поэта, царский министр народного просвещения».